Глава 38. Зверюга. Пайпер вырубается моментально, как только голова касается подушки. Гэри обнимает ее покрепче, зарывается носом в волосы, слушает размеренное дыхание. Это так здорово — засыпать рядом с ней. Он точно сделал в жизни что-то хорошее, за что ему досталась лучшая девчонка в мире которая не просто не ушла, узнав о нем даже то, что ему самому в себе не нравится. Она осталась помогать и погрузилась в его дела с головой. Без нее не получилось бы. Он всю жизнь так и просидел бы с одной несчастной зацепкой, пытаясь крутить ее, но не улавливая сути. Когда Пайпер говорила, что умеет искать людей, она не врала. Столько всего перепробовала. Не сдавалась, даже когда он уже был готов. Гэри не выдерживает. Он тянется поцеловать Пайпер в макушку, чтобы хоть как-то дать выход всей благодарности, что сейчас бурлит внутри. Он такое раньше не чувствовал. Даже думал, что не умеет. Но тогда просто Пайпер не было. Ему до сих пор в новинку то что она с ним делает обычно внутри сталь а посмотрит на пайпер хлебный мякиш даже пугался поначалу вдруг эти странные чувства сделают его нюней нет чушь с ней он становится только сильнее от всего того что валится снаружи можно было давно спиться но она держит в реальности напоминает постоянно ради кого стоит Держаться и рыть дальше. Он зажмуривается и надеется быстро отключиться, но через полчаса понимает, что сон не идет. В голову начинают лезть мысли, тягучие, неприятные, как мазут. Они заливают все теплое внутри черным. Ты изменишься, когда убьешь его. Этот вопрос до сих пор не выходит из головы. Что может поменяться? Станет ли Гэри и сам жестоким, как отец? Или это вообще поставит их на одну ступеньку? По сути, выходит так. Если он убьет убийцу, самих убийц в мире меньше не станет. Просто один заменит другого. Гэри надеется, что просто испытает долгожданное облегчение. Мерзкая рана внутри, наконец, затянется перестанет болеть, зудеть, напоминать о себе. Взять и сделать, бросить и забыть. Сколько лет он шел к этому, планировал, что как только всё закончится, жизнь станет нормальной. Он женится, сможет, наконец, подумать о детях. Тридцать лет — это же самое время, да? У него никогда не было сомнений. Ни одного дня за 22 года. Он даже в Марокко ехал спокойно. Хотя нет, в предвкушении. Но теперь, на настоящей финишной прямой, он не может уснуть. Лежит, слушая вздохи и мычания Пайпер, которая снится что-то про ее игры, и она опять с кем-то ругается. Он тревожно вглядывается в темноту. Пытается прислушаться к себе, но там то молчание, то слишком много разных голосов. Билеты куплены. Отель забронирован. Осталось только дотянуть до пятницы, и уже в субботу они будут на месте. Придется, конечно, сбежать из офиса пораньше, но это Гэри уже обеспечил. И Пайпер снова помогла. Как она решилась? Что такого надумала за этот час, что изменило ее мнение о ситуации? Сидела во дворе молча с кружкой чая, а потом ошарашила заявлением, что летит с ним. И что там в голове все это время вертелось? Ему страшно, вот что, страшно, что она увидит его худшую часть и станет по-другому к нему относиться. Или что? Кто-то пойдет не так и ее заденет. Или что угодно случится, от чего ей станет плохо. Вот тогда Гарри точно себя не простит. Один раз встретил девчонку, с которой настолько просто и спокойно. Нельзя, чтобы из-за него она пострадала. Но и оставить ее дома он не может. Раз Пайпер решилась, значит, все равно поедет. Хоть тайком от него, но поедет. Упрямство в ней даже больше, чем в нем самом. Идут бесконечно долгие часы, и в окна начинают пробиваться первые солнечные лучи. Гэри разворачивает Пайпер лицом к себе, чтобы они ее не беспокоили. Он так и не засыпает. Не может. Ему вспоминается Бикерстав, их маленький домик напротив церкви школа у мамы всегда были теплые руки у него сейчас такие же вроде на отца похож настолько что самому тошно а руки достались мамины домик старого джима на холме ароматный чай с молоком столетнее печенье которое чтобы съесть нужно сначала размочить остров сокровищ в гараже и два портрета королевы И железной Мэгги, и скрипучий голос, что говорит и говорит про Копов, про правительство и что верить никому нельзя. Им только и нужно, что деньги да власть. Про вторую мировую, которую Джим застал совсем мальчишкой. Гэри только потом понял, как заваривать такой чай, как у Джима. Нужно просто делать его крепким, чтобы горчил, а молоко смягчит. Манчестер, Ба, Джек. Гэри вспоминает, как Ба забрала Джека у матери и оформила опеку. С тех пор они братья не только по духу. Как же тяжело пришлось ей. Мало того, что внук сирота на руках, так она еще одного такого же взяла. Два зверька, обозленные, рычащие на мир. Сколько раз они возвращались домой, подранные и в синяках? Она ведь плакала по ночам. Они оба слышали, но ни разу не обсуждали. Ба переживала по-своему. У нее была дочь, но все, что от нее осталось камень на кладбище и теплые руки у Гэри. Он всегда ее обнимает, когда приезжает. Много обнимает. Словами не получается сказать, что благодарен. Столько раз пытался. В горле ком. Солнце поднимается медленно, но сон так и не приходит. Гэри выбирается из кровати, слыша, как Пайпер недовольно фырчит и сворачивается в клубочек. Он берет телефон и спускается вниз. Невыносимо больше лежать в темноте. Надо поговорить, надо хоть как-то довысказать это дурацкое торнадо мыслей, что крутится в голове всю ночь. Во дворе прохладно, но это ничего, даже полезно. Гэри быстро растирает плечи руками, чтобы согреться. С соседнего дерева слышится мягкое щебетание птиц. Он даже не замечал, что в Нью-Йорке они есть. Хотя как бы он их послушал, если никогда так рано и не просыпался? В телефоне находится только один номер, на который сейчас можно позвонить. «Привет, Ба!» С облегчением выдыхает он в трубку. «Милый!» В ее стареющем голосе слышна улыбка. Всегда улыбается. «Ты сегодня рано! Случилось что?» «Я нашел его!» Кого ты нашел, отца. Ба молчит, и Гэри дает ей время. Правильно, что позвонил именно ей. Только она одна поймет. Пайпер бы сейчас ругалась. Она говорила, что нельзя оставлять следы, что звонки могут прослушать, но ему просто необходимо это сказать. Мальчик мой! Наконец произносит Ба: Что будешь делать? Что должен? Что давно нужно сделать? Она тяжело вздыхает, и от этого снова сжимается сердце. Неужели она не хочет того же, что и он? Если уверен, что станет легче, медленно произносит Ба: Езжай. «Только, пожалуйста, не один». «Я не буду один», — улыбается он. «Ба, хочу, чтобы ты знала. Я сделаю это для нас. И приезжай домой, как получится. Хоть на пару дней. Хорошо? Обязательно приеду», — обещает Гэри, надеясь, что сможет сдержать слово. «Престон», «Обожаю итальянские машины», — Джек бережно поглаживает козырек над приборной панелью. «Их с любовью делают?» «И ради выебонов», — отвечает Гэри. «Намалёвано красиво, а, по сути, бестолочь». «Ты просто не можешь позволить себе такую детку». «Нахер она мне?» Вот представь, что у тебя есть деньги на какую-нибудь крошку Lamborghini, И выбор будет стоять между ней и, не знаю, BMW X6. И что ты выберешь? Кроссовер? Тойоту Тундру. Не задумываясь, отвечает Гэри. Вот это вещь. Никогда не пойму твоей любви к этим уёбским машинам. Пикапы пригодны только, чтобы на них свиней возить. Пикапы. Это хотя бы машины, а не понты на колесах. Куда хочешь, на них попадешь. Хоть в поле, хоть в город. Хочешь, девчонок катай. Хочешь, свиней, как тебе нужно. Джек недовольно цокает языком, но тут же заходится громким смехом, даже трястись начинает. «В отбойник не влети», — предупреждает Гэри. Разбогатеем, отвечаю, я тебе Феррари на день рождения пригоню. Чисто посмотреть, как ты в ней свиней возить будешь. Первый же в нее запрыгнешь и захрюкаешь. И ты сначала разбогатей. Ты вечно в нас сомневаешься, а я чувствую наш потенциал. Сам увидишь, мы еще в Лондоне будем цыпочек в дорогих шмотках снимать. Под Престоном на обочине они замечают машину Леона. Джек перестраивается левее, чтобы остановиться рядом. Но машина тут же трогается с места. Не хотят, чтобы тормозили. Леон проезжает еще немного и сворачивает налево, на темную дорогу. Они едут за ним. Сейчас начнется. Недовольно поджимает губы Джек. Отчитывать будет. И будет прав. Я что ли виноват? Я не знаю Уиган толком, и мы не готовились сворачивать. Они заезжают глубоко в деревню, где темно настолько, что даже домов не видно. Когда машина останавливается, Джек паркуется за ней. Гэри не нравится очередная задержка. Чем больше времени он проводит в угнанной машине, тем больше у него шансов сесть. Но раз нужно поговорить, значит, нужно. Что случилось? Леон оглядывает машину и поворачивается к Гэри. Свернули не туда. Уиган плохо знаем. Там по трассе указатели повсюду. Гэри молчит. Звучит логично, но как это отменяет факт? Заблудились, и все. Мы в лес заехали. Вставляет Джек. «Где вы в выгоне лес нашли?» Морщится Леон. «Слушайте, мы едва до Ланкашера добрались и уже опаздываем. Давайте дальше без приключений. До Карлайла мы у вас на хвосте. Сильно не отрывайтесь». «Понял». Кивает Гэри и возвращается к Альфа-Ромео. «Просто будьте аккуратнее!» Доносится им вслед. Джек залезает внутрь и запускает мотор. «Нихуя не вижу!» — жалуется он. «Сейчас назад сдадим чуть, там и развернемся. Едва машина набирает скорость, как с задницей они натыкаются на какую-то преграду. Слышится глухой стук, и Гэри с Джеком чуть подбрасывает на сиденьях. Твою мать! Тихо ругается Джек. На что мы наехали? Только бы ничего серьезного, а то без приключений закончится быстрее, чем можно себе представить. Блядь, что за ночь? Сто метров не проехать, чтобы куда-нибудь не вляпаться. Гэри выглядывает из окна, но позади ничего не видно. Приходится снова выйти из машины. В свете фар он видит на земле светлое пятно. «Доехали, блядь, до Карлайла!» Бурчит он сам себе. «Джек, мы сбили козу!»